Глава вторая Елена Петелина с дочкой Настей покинули душную секцию магазина одежды и вышли под купол атриума торгового центра. Дышалось здесь легче, но ноги у женщины уже гудели. Одно успокаивало, утомительные поиски и бесконечные примерки закончились. Рассчитывали управиться за час, а потратили четыре. У Насти на этой неделе день рождения, по этому случаю выбирали подарок. Первое в жизни вечернее платье. Елена поддержала желание дочери. Бывают случаи, когда девушка должна выглядеть обворожительно. Выбор платья дался нелегко. Мнения женщины за сорок и двадцатилетней студентки разнились. Елена считала, что платье должно быть длинным, облегающим, но не вульгарным, а также удобным и обязательно из натуральных материалов. Настя фыркала на длинное платье с декольте. Тебе, мама, есть что показать, а мне пушап демонстрировать? Уж лучше я покажу ноги. И правда, длинный подол предполагал открытую грудь или спину, а платье до колен, как правило, имели целомудренный лиф. В конце концов купили то, что понравилось Насте. Получив на кассе длинный пакет на вешалке, дочь оставалась счастливой не более пяти минут. У эскалаторов Настя встала, как вкопанная, и забегала взглядом по указателям. — К новому платью мне нужны туфли. Старые не подойдут. — Старые? — мысленно отметила Елена. Техника допросов приучила следователя цепляться к словам собеседника. Для Насти старые туфли означали прошлогодние. — Что тогда сказать о ее ботинках на шнуровке? Хорошо, что пальто-халат модели «Аверсайз» остается в тренде, и цвет насыщенный зеленый ей подходит. Елена завязала широкий ремень на пальто и покачала головой. Не сегодня, Настя, я на службу опаздываю. Старшему следователю Елене Павловне Петелиной предстояло ночное дежурство в следственном комитете. После похода по магазинам она рассчитывала заехать домой, поужинать и проведать двухлетнего сына Сашеньку, которого оставила на попечение бабушки. Теперь придется обойтись перекусом в кабинете и видеозвонком перед сном малыша. Настя не спорила, а всполошилась. «Меня же Никита ждет!» Друг Насти Никита Березин, учился на одном с ней факультете, но уже заканчивал университет. Трагические обстоятельства в семье Никиты сблизили их. Потеряв родителей, Никита охотно бывал в семье Насти. Вот с Никитой и выбери штуфли под платье. Еще чего? Это сюрприз. Без прически и макияжа вечерние платья не носят. Пока спускались в подземный паркинг торгового центра, Настя отправила сообщение Никите. Жди, скоро буду. В маминой «Тойоте» дочь расстелила платье на заднем сиденье, а сама плюхнулась в пассажирское кресло и скорчила просительную гримасу. — Мам, подбросишь? Не хочу в метро толкаться. — Вот тебе и на часик всего, — вздохнула Елена и смилостивилась. — Куда? — Мы клуб присматриваем, чтобы на дыре оторваться. Настя нашла в навигаторе адрес ночного клуба и включила маршрут. «Сначала с семьей в ресторане», — напомнила об уговоре Елена. «Семья — это святое. Оба папы будут!» — хитро улыбнулась дочь. После развода с бизнесменом Сергеем Петелиным, отцом Насти, Елена сошлась с оперативником Маратом Валеевым и от него родила сына Сашу. Елена, Сергей и Марат были знакомы еще со школы и волей-неволей поддерживали отношения. Тойота выехала из паркинга на улицу. У Елены не только ноги, но и голова после душных магазинов была тяжелой, и она охотно подчинилась указаниям умного устройства. Навигатор вывел на широкую эстакаду, где была возможность разогнаться. В пути Настя просматривала свои фотографии из примерочных кабин и морщила лобик. Может, нужно было выбрать другое платье? Перед съездом с эстакады Елена опустила взгляд на навигатор. Предстояло не запутаться в лабиринте улиц с односторонним движением. Она не заметила, как белый автомобиль обогнал ее на длинной дуге, перестроился в правый ряд и неожиданно затормозил. В последний момент Петелина ударила по тормозам, но было поздно. Впившийся в грудь ремень безопасности, хруст бамперов и включившаяся аварийная сигнализация подтверждали досадное столкновение. После первого шока Елена заметила скособочившуюся побледневшую дочь. — Настя, ты как? — Телефон выпал. Настя с трудом подцепила упавший смартфон и выпрямилась. — Блин, стекло треснуло. Неожиданной преградой на дороге оказался белый представительский Мерседес С-класса. Из машины вышел водитель в темном костюме, белой рубашке и черном галстуке. Он оценил разбитый бампер своего автомобиля, вздыбившуюся крышку багажника, треснутую фару и метнул суровый взгляд на пассажирок старой Тойоты. — На дорогу надо смотреть, а не в телефон тыкать! — Это вы резко перестроились! Возмутилась Елена, выходя из машины. Из задней дверцы Мерседеса появился импозантный пассажир с седой щетиной в стиле Джорджа Клуни. Укороченное пальто, похожее на сюртук, жилетка с кармашком для платка и небрежно расстегнутая белая рубашка выдавали в нем настоящего хозяина дорогого Мерседеса. Водитель вытянулся перед хозяином и пожаловался. — Денис Валентинович, баба водить не умеет! — Да вы сами! — начала оправдываться Петелина, но ее жестом остановил владелец «Мерседеса», склонившийся к номерному знаку. — Придется менять, — констатировал он. Помятый знак с номером 666 болтался на одном креплении. Денис Валентинович обернулся к Петелиной и заговорил сухо и беспристрастно. — Напомню правила... — При столкновении с попутным транспортом виноват тот, кто едет сзади. Вы обязаны соблюдать безопасную дистанцию. Водитель охотно кивнул и принялся фиксировать на видео результаты столкновения. Денис Валентинович прищурился, разглядывая Петелину, и не сдержал удивления. — Елена Павловна! Вот так встреча! Гомельский — выдохнула следователь. Она тоже его узнала, отчего настроение только ухудшилось. Когда-то давно после развода с Сергеем Петелиным следователь приняла ухаживание успешного адвоката Дениса Гомельского, с которым их свело общее уголовное дело. Брошенная неверным мужем Елена хотела быть любимой и желанной. Три недели безумной близости с адвокатом подрили ей яркие эмоции, но лишили самоконтроля, и расплата не заставила себя ждать. Расчетливый адвокат использовал следователя, чтобы уничтожить важнейшую улику и развалить уголовное дело. Как только он выиграл процесс, их отношения прекратились. Петелина вычеркнула Гомельского из своей жизни, но не тут-то было. Оказалось, он тайно записывал интимные сцены и спустя несколько лет шантажировал ее компрометирующей видеозаписью. Елена пошла на смертельный риск и вышла победителем в новой схватке. Она даже выманила у тщеславного Гомельского признание в убийстве его родителей из-за редких марок. Но по причине большого срока давности и юридических ухищрений адвокат в колонии пробыл недолго. Теперь он на свободе и выглядит вполне успешным. Как бы в доказательство новых достижений непотопляемого адвоката из «Мерседеса» появилась стройная эффектная девушка в эластичных штанах для фитнеса. Она стрельнула глазками на петелину, как на досадную помеху, и прижалась к Гомельскому. Адвокат чмокнул девушку в щеку, обнял за плечи и продолжал изучать Елену. «Сколько лет прошло!» — Сразу не узнал. А у тебя автомобиль все тот же. Елена оценила изощренные комплименты. Хотелось ответить так же дерзко, но молодая подружка Гомельского сбивала на другие мысли. Лет на пятнадцать моложе, спутанные черные волосы до плеч, кожаная куртка из бутика, спортивный топ и, мечта любой женщины, плоский живот. А у этой еще и рельеф мышц проглядывает. Она спортсменка или фанатка фитнес-клуба. Недовольный голос поддала подружка Гомельского. — Денис, это надолго. Мне после фитнеса надо переодеться. С фитнесом угадала, похвалила свои профессиональные навыки следователь. — Кира, вызывай такси. — А следователю Петелиной вместе с моим водителем придется ждать сотрудников ДПС. Оформить Европатокол — не вариант, ущерб солидный. Настя топталась рядом и нервничала отнюдь не из-за поврежденного автомобиля. — Мама, у меня телефон не реагирует, давлю и ничего. Что делать? Обида захлестнула Елену. Швырнуть бы этот телефон в самодовольную физиономию Гомельского. Если его девицу заденет, еще лучше. Она с трудом сдержалась и сквозь зубы отчитала дочь. — Настя, хотя бы ты помолчи! Обиженная дочь отошла к обочине, продолжила тыкать в треснутый дисплей и ныла. — Я уже на час опаздываю и не могу позвонить Никите! Подъехало такси. гомельский распахнул дверцу усадил киру и позвал настю анастасия прошу к нам мы тебя подвезем она сама вызовет такси спохватилась елена анастасия мы с твоей мамой старые знакомые настаивал адвокат садись сзади с кирой а я спереди хотя бы до метро подбросим Настя зыркнула на маму, улыбнулась вежливому мужчине и села в такси. Гомельский любезно захлопнул дверцу. Такси укатило. Водитель Мерседеса подошел к Петелиной. — Я позвонил в 112, велели ждать. У вас знак аварийной остановки имеется? — В багажнике, посмотрите. Пока водитель выставлял знак на дорогу, расстроенная Елена вернулась за руль и скрестила руки. Если в торговом центре ей было душно, то теперь показалась зябка. Встреча с прежним противником выбила женщину из равновесия. Она завела двигатель, чтобы согреться, да и мысли лезли невеселые. Когда адвокат Гомельский потерпел фиаско с шантажом, Петелину попытался убить его сумасшедший доверитель. У нападавшего были серьезные проблемы с психикой, и хотя он упоминал адвоката, доказать вину Гомельского не удалось. А теперь уже она несет ответственность за автоаварию. Ей предстоит чинить импортные автомобили, которые из-за западных санкций не поставляются в Россию. Хватит ли для компенсации полиса ОСАГО? Вряд ли. Следователь вспомнила, что обещала зайти к полковнику Харченко перед началом дежурства. Непосредственный начальник хотел с ней встретиться не на глазах подчиненных. Обещал дождаться ее после работы. — К чему такая секретность? Елена позвонила Харченко. — Юрий Григорьевич, я задерживаюсь. В ДТП попала. Не знаю, когда освобожусь. — Что-нибудь серьезное? — Никто не пострадал. — завершила Петелина. Она хотела рассказать о неожиданной встрече с подлецом Гомельским, но промолчала. Начальник тоже что-то темнит. — Юрий Григорьевич, вы о чем хотели поговорить? — Потом. — Время терпит. Да и домой мне пора. — засуетился Харченко, но в его голосе чувствовалось сожаление. Водитель Мерседеса со столбом стоял на обочине и бросал осуждающие взгляды на виновницу аварии. «Да не убегу я!» — хотелось крикнуть Елене. Она почувствовала себя беззащитной, одинокой женщиной. Захотелось услышать голос близкого человека, сильного мужчины, на которого можно опереться в трудную минуту. Позвонила Марату. Валеев не ответил. Через несколько минут набрала его снова. Тот же результат. «Вот так всегда, когда он нужен, его нет». Понятно, что Валеев опер и в данный момент может быть на задании, но он также ее гражданский муж, отец ребенка, ее защитник, черт возьми. Как на такого рассчитывать? Хорошо, что у нее подрастает другой защитник, Александр, сын Сашенька. Мальчик сейчас дома под присмотром заботливой бабушки. Хотя бы за ребенка можно не беспокоиться. Как только об этом подумала, сразу заволновалась и позвонила маме Ольге Ивановне. — Ну, давай же, мама, хотя бы ты возьми трубку.